Неожиданно что-то довольно сильно ударило его по голове. Откуда-то, словно с неба, на него упал мяч, заставив выйти из состояния прострации. Он увидел виновато столпившихся поодаль детей, улыбнулся и вернул им мяч. Ему вдруг стало стыдно не только за то, что он вместо того, чтобы искать работу, сидит себе на скамейке в парке, но и за то, что позволил себе столь откровенные мысли и воспоминания сидя в непосредственной близости от невинных детей. Чтобы создать впечатление занятости, он попытался сосредоточиться на каком-то кроссворде, но не слишком в этом преуспел. Ему не хотелось, чтобы люди видели его бездеятельным и подавленным. В конце концов, людям свойственно судить о других по их делам или по тому, сколько те зарабатывают денег. По правде говоря, с обеих этих точек зрения он выглядел весьма неприглядно. Этакий... Если можно так выразиться, господин Никто. Рядом с ним, на скамейку, присел грязный, одетый в лохмотье человек. Его появление отвлекло, хубило от размышлений. Приглядевшись к незнакомцу, он далеко не сразу узнал в нем Чуэка Лопеса. По всей видимости, тот в опустился». Он тоже некоторое время смотрел на Хубилу мутными глазами, а узнав, тотчас же бросился к нему, полез обниматься и хлопать его по плечу. К тому же он назвал Хубила братом по несчастью и пригласил его пропустить по рюмочке в ближайшей забегаловке. Честно говоря, хубил не пришел в восторг от такого приглашения, но делать ему все равно было нечего, и он согласился. Весьма быстро выяснил что платить лопасу нечем, и приглашающей стороной, оказался хубило, но он был вовсе не в обиде. Наоборот, эта встреча помогла ему открыть для себя обезболивающий эффект алкоголя, который произвел на него огромное впечатление. На некоторое время переживания и грустные мысли действительно покинули его. Он смеялся, чего с ним не случалось уже много дней. Он забыл про Лючу, грудь ее, про шаловливые ручищи Дона Педра, про то, наконец, что сам он оказался в положении полубезработного. Наверное, излишне будет говорить о том, что с того дня Хубила стал завсегдатаем этого заведения. Несколько рюмок, и жизнь представала перед ним совсем в ином свете. Он снова мог рассказывать анекдоты, шутить, заставлять окружающих смеяться. Изменения такого времяпрепровождения не заставили себя долго ждать. Хубила перестал настойчиво искать работу. Здесь, в таверне, он чувствовал себя нужным. Вскоре он стал закадычным другом нескольких пьяниц, с которыми так весело было проводить время по утрам. Проводив Рауля до школы, он прямиком направлялся в любимое заведение, где всегда можно было найти, с кем сыграть домино, обменяться свежими анекдотами, выпить пару рюмок, разумеется, за женщин. Курить он стал намного больше, до трех пачек в день. Таверну он покидал только тогда, когда бой часов извещал о том, что пора идти за сыном к школе и отводить его к родителям Лючи. Оттуда Хубила забирал служебный пикап-развозка, доставлявший его прямо к аэропорту и, что немаловажно, всегда вовремя. Здесь Хубила служил радиотелеграфистом. Приезжал он на работу, пропахший алкоголем и табачным дымом, а зато в хорошем настроении от дежури в положенные часы, он возвращался домой и ложился в кровать к уже спавшие лючи. Обняв ее одной рукой и положив другую на живот, где уже вовсю шевелился их будущий малыш, он ощущал, что жизнь снова обретает смысл. Вскоре даже в этой псевдоелилии начались перебои. Тохубило вдруг отказывался вовремя вставать, мыться, одеваться и завтракать уже одетым, а вместо этого долго валялся в постели и выходил к завтраку в пижаме, то ему вдруг надоедало бриться, и он ходил с многодневной щетиной. То однажды ему расхотелось идти на работу в авиакомпанию, что он беспокойно и сделал. Любой психоаналитик без труда определил бы у Хубила развитую форму депрессии, но лючие эти научные материи были чужды, и в один прекрасный день она взорвалась. Больше она терпеть не могла, Все это время ей приходилось делать вид, что ничего не происходит. Происходит, еще как происходит. Каждый день ей приходится брать себя в руки и отправляться на работу, где она вынуждена сносить приставание Дона педра причем делать это твердо, но вежливо, чтобы не злить его. Ей приходилось терпеть запах алкоголя, которым, казалось, пропиталось все тело Хубило, несмотря на то, что ее тошнило от этой вони. От нее требовалось есть помногу, зачастую, когда она вовсе этого не хотела. Все ради ребенка, которого она носила под сердцем. Этот ребенок не был ни в чем виноват, а его появление Илючи молилась Богу, прося о том, чтобы он появился на свет здоровым. Чтобы мимолетное, но от этого не менее омерзительное прикосновение Дона педра никак на нем не сказалось. Все эти мысли она держала в себе, не решаясь поделиться ими с мужем. Она приходила с работы, застилала постель, наводила порядок, готовила Раулю ужин, выкраивала часок, чтобы поиграть с ним, а там пора уже было снова расстилать постель. Долго, очень долго она не жаловалась, хубила на то, что тот не помогает ей по дому. Она понимала, какой трудный момент в жизни переживает он, но теперь ее терпение лопнуло. Если хубила ей показалось, что молчать и не отвечать на упреки — это самое достойное и приемлемое поведение в подобной ситуации, то на этот раз он убедился в ошибочности такой точки зрения. «Как это молчать, когда тебе выдвигают такие несправедливые обвинения?» Оба супруга переживали по поводу разлада. Дело зашло так далеко, что даже общая постель, снимавшая раньше все противоречия, перестала быть надежным убежищем их близости. Люча должна была вот-вот родить, и именно сейчас Хубила взбрело в голову бросить ту работу, которая у него осталась. Ссора продолжалась долго. Люча сполна излила все, что у нее накипело, и добилась кое-какого результата. По крайней мере, на следующий день Хубила вышел на службу. Но чуда не произошло. Путь его пролег через ближайшую забегаловку, где ему удалось преизрядно набраться». Люча была в отчаянии, ей стало понятно, что на Хубила надеяться нельзя, что ей придется рассчитывать только на себя. К счастью, вскоре подоспел долгожданный декретный отпуск. Люча перестала ходить на работу, и их отношения с Хубила во многом наладились. Как только у Хубила появилась возможность дольше видеть, слышать свою жену, прикасаться к ней, ему сразу же стало легче жить. Ему без сомнения было приятнее находиться рядом с ней, чем с друзьями-приятелями в таверне. Вместе с Лючей они ходили на рынок, готовили, встречали Рауля из школы, вместе обедали перед тем, как Хубила уезжал в аэропорт. В его увольнении с телеграфа они даже обнаружили свою светлую сторону. Благодаря появившемуся у Хубила свободному времени, по утрам они с Лючей могли снова пожить жизнью у влюбленных. Не любовников, конечно, потому что живот лючень никак не располагал к бурным проявлениям страсти, но именно влюбленных. Давно уже их отношения не были такими нежными. Они были вместе и чувствовали себя счастливыми, даже несмотря на то, что Хубила по-прежнему не мог найти себе полноценную работу. Хубила почти забыл о существовании Дона педра Это имя в доме старались не упоминать. Тем сильнее был удар, полученный им в тот день когда один единственный телефонный звонок напомнил ему о реальности. Хубила сходил в ближайшую пекарню за лепешками, вернулся домой и, проходя по коридору, заметил, что Люча, сидевший в спальне, разговаривает по телефону. От его внимания не ускользнуло то, насколько напряжена и скована была при этом его жена. Чтобы не показаться нескромным, Хубила проследовал дальше, в столовую, но постарался, насколько это возможно, уловить хотя бы фразу из того, что говорила Люча. Когда она зашла в столовую, Хубила уже заканчивал накрывать на стол. Рауль мылся в ванной. Хубила почему-то был уверен в том, что телефонным собеседником жены был никто иной, как Дон Педро. Тем не менее, вопрос он постарался задать как можно более спокойно и даже небрежно. «Кто звонил?» «Дон Педро». «Что ему нужно?» «Ничего. Просто хотел узнать, как я себя чувствую. Еще он спрашивал, решили ли мы с тобой, кто будет крестный малыша». «Ну и ну. И что ты ему ответила? Неужели он думает, что может быть крестным отцом нашего ребенка?» «Похоже, что так. Надеюсь, ты сказал ему, что это невозможно?» «В открытую нет». Я сказала, что мы еще не решили, что мы думаем, и что я должна посоветоваться с тобой. Нет, это уже слишком. Я знал, что он проходимец и мерзавец, но додуматься до такого... Тише, дорогой. рауль услышит Да пусть слышит. А ты, ты, Люча, почему ты не сказала ему «нет»? Почему сразу не оборвала его? Что, захотелось стать его роднёй? Соскучилась. «Да нет же, нет. Я ни не на дух не хочу подпускать его к своему ребенку, но и хамить ему тоже не следует». «Ах, да, конечно. Этот почтенный господин заслуживает нашего глубочайшего уважения». «Нет, Хубила, ты не прав. Просто я не вижу смысла ссориться с ним. Как ни крути, он мой начальник, и мне с ним еще работать. Не забывай, через несколько месяцев мне снова придется видеться с ним каждый день. И будет лучше, если наши отношения останутся ровными». «Удобно ты нашла момент напомнить мне о том, что ты единственный, кто в нашей семье работает». «Ну что ты? Я совсем не хотела тебя обидеть. Не придумывай». «Мама, что случилось?» Появление встревоженного Рауля заставило родителей взять себя в руки и прекратить этот разговор. Но это не смогло воспрепятствовать тому, что после завтрака Хубила вышел из дому и вернулся лишь к четырем часам утра уже после того, как у Рауля появился маленький братик. Из всех достоинств и отличительных черт нового члена семьи Чи самым заметным был голос. Этот младенец орал день и ночь и к тому же превратился в главное испытание для проверки способностей Хубила устанавливать особую связь со всеми вокруг. Хубила, умевшего два счета понять, чего хочет любой расхныкавшийся младенец, вставал в тупик перед тем, на что жалуется его собственный, беспрерывно нывший ребенок. Правда, можно сказать, что Хубила был единственным, кому вообще удавалось хоть как-то успокоить Рамира. С Раулем все было намного легче. У Хубилы не было ни малейших трудностей в том, чтобы определить, пора ли покормить расплакавшегося малыша, или же ему просто необходимо поменять пеленки. С Рамира этот номер не проходил. Понять его скрытые за криком просьбы оказывалось для Хубила ничуть не легче, чем принять телеграмму, отправленную на русском языке. Порой он по полчаса не мог выяснить, что тому было нужно. На первый взгляд, недолго, но тот, кто хоть раз находился рядом с кричащим во всю глотку младенцем, поймет, что это ой, как немало. Лючу Рамира изматывалась полна, и она была очень благодарна Хубила за то, что тот тратит столько сил на ребенка. Поначалу надумала что он делает это из чувства вины, желая заработать прощение за то, что не был дома, когда она рожала, но вскоре стало ясно, что он искренне радуется рождению малыша и всерьез озабочен тем, чтобы установить, наконец, с ним такой же контакт, какой у него был с маленьким Раулем. Хубил и пел малышу колыбельный, носил на руках, ласково гладил, пытаясь успокоить, но по большей части все это было безрезультатно. Ребенок продолжал плакать. Рамира появился на этот свет без инструкций по пользованию и настройке, и Хубилу пришлось полагаться на свой инстинкт и следовать опыту предков в осуществлении своих родительских обязанностей. Чтобы понять этого ребенка, ему приходилось действовать методом проб и ошибок. Весь дом жил в ритме, определяемом непредсказуемым и плаксивом Рамира. Пока он спал, все старались воспользоваться минутой тишины, чтобы тоже вздремнуть. Стоило же ему проснуться, как об этом тотчас же узнавал весь разбуженный дом. Спать под его плач было невозможно. Легкие малыша и его голосовые связки выдавали такие децебелы звука, что закладывало уши не только у домашних, но даже соседи позволили себе тактично выразить свое недовольство, поинтересовавшись, хорошо ли семья чи кормит малыша. И не болеет ли он? Но самое удивительное заключалось в том, что по всем признакам малыш был здоров. Он прекрасно видел и слышал, подавал голос, это было уже всем известно, а его движения и рефлексы полностью соответствовали уровню развития для его возраста. Пеленки он пачкал также вполне исправно, не меньше и не больше других. В общем, ничто не указывало на какие бы то ни было отклонения. Проблема явно крылась в чем-то другом. Но никто, даже Хубила, не мог понять, где и как искать ее решение. Наконец, проведя немыслимое количество экспериментов, наблюдая за тем, как его сын реагирует на различные раздражители, Хубила пришел к выводу — ребенку не нравится запах алкоголя. Свет пролился на проблему в одно воскресное утро, когда к ним гости, а заодно одной с профессиональным визитом заглянул Хуан. Хубила держал Рамира на руках, и малыш был абсолютно спокоен. Но только до тех пор, пока Хубила не вознамерился присоединиться к Хуану с тем, чтобы выпить по рюмочке текилы. Что тут началось? Ребенок закричал, замолотил ручками и ножками, задрожал, будто увидел перед собой чудовище. Он словно знал, что именно спиртное стало причиной того, что отца не было рядом в момент его появления на свет. Словно боялся что оно сможет когда-то вновь разлучить их. Сделав это открытие, Хубила перестал пить. На какое-то время это не только успокоило ребенка, но и наладило жизнь в семье. Рамира стал чаще улыбаться и превратился во всеобщего любимца. В общем, эти месяцы протекли так счастливо, что когда пришло время Лючи вновь выходить на работу, они с Хубила немало огорчились. Хорошо еще, что Хубила по-прежнему работал лишь вечерами, и Люча могла со спокойной душой оставлять ребенка дома с любящим и заботливым отцом. После обеда, когда Хубила нужно было ехать в аэропорт, он оставлял ирауля и Рамира у родителей Лючи, откуда она их и забирала по пути со службы. Несмотря на все заботы и не совсем обычный распорядок жизни, они смогли приноровиться к нему, и даже прожили некоторое время в полном покое, до тех пор, пока трагическая случайность не изменила их жизнь, не сломала ее куда сильнее, чем это сделало рождение Рамира. Работа Хубилы в мексиканской авиакомпании состояла в установлении и поддержании связи с летчиками с помощью радиотелефона. Это было нужно для того, чтобы передавать пилотам сведения о погодных условиях, о наличии свободных полос для взлета и посадки, а также для получения информации о местоположении самолета в воздухе. Однажды, когда Хубила болтал с одним из летчиков, своим старым добрым приятелем, связь внезапно пропала. Самолет только-только взлетел, и Хубила попытался восстановить ее, но безуспешно. Через некоторое время самолет разбился. Погибли пассажиры и пилот. Хубила не только тяжело переживал эту трагедию, но почему-то и чувствовал себя виноватым. Хотя с любой точки зрения, юридической или просто человеческой, он был ни при чем. В том, что пропала связь с самолетом, виноваты были пятна на солнце. Вернувшись ту ночь домой, он обнаружил, что Люча крепко спит. И как бы ему не хотелось пожаловаться ей, поделиться своей бедой, он решил не будить, не волновать ее. Сам он не спал всю ночь, а наутро не смог даже толком поговорить с женой. По утрам был заведен такой распорядок. Люча кормила грудью Рамира, готовила Раулю завтрак и приводила себя в порядок перед работой. На долю хубила, выпадала поменять малышу пеленки, замочить их и вымыть посуду после завтрака. Как ни крути, а найти свободную минутку, чтобы поговорить друг с другом, при таком расписании не удавалось. Зато, как только Люча с Раулем ушли, а Арамир заснул, у Хубила появилось время на то, чтобы подумать о случившемся. Трагедия снова навалилась на него всей тяжестью. Он позвонил на работу и сказал, что заболел. Работать в таком состоянии было действительно невозможно. Хубила хотелось поговорить с кем-нибудь, излить душу. Но прежде чем направиться в таверну, он выждал несколько часов и договорился с одной из родственниц о том, что та посидит с детьми после обеда, пока он встретит Лючу с работы и сводит ее куда-нибудь поужинать. Летице эта просьба не показалась странной. Как-никак, это был день рождения Лючи, и она сочла вполне естественным, что Хубила решил отметить эту дату. В управлении телеграфа тоже готовились поздравить Лючу, но, желая сделать ей сюрприз, до поры до времени старательно делали вид, что не догадываются о ее сегодняшнем дне рождения. Дон Федро придумал оригинальный способ поздравить свою секретаршу. Еще утром он вызвал ее к себе и абсолютно деловым тоном попросил помочь в одном весьма деликатном деле. По его словам, ему нужно было сделать подарок одной важной даме, А поскольку из всех знакомых ему женщин у Лючи был самый хороший вкус, он счел возможным попросить ее сходить с ним во время обеденного перерыва в ближайший универмаг, чтобы выбрать подходящую вещь. Для Лючи не составило большого труда выбрать элегантную маскаду, то есть большой шелковый платок, отменного качества. Дон Педро попросил, чтобы ее празднично упаковали. Покупка заняла считанные минуты. По дороге обратно? Перед тем, как перейти улицу, Дон Педрель взял лючу под руку. В этот миг из-за угла вышел Хубила, глазам которого предстала внешне довольная и уж, по крайней мере, вполне беззаботная парочка. Дон Педрель, к тому же, нес в руках подарочную коробку, украшенную большим красным бантом. Хубила не стала сразу заходить в управление, а решил немного прогуляться чтобы успокоиться и прийти в себя после увиденного. Устраивать сцену ревности на глазах у знакомых ему не хотелось, впрочем, меры предосторожности оказались бесполезными. Стоило ему, войдя в зал, увидеть лючу, примеряющий платок, а на ее столе ту самую коробку, которая только что была в руках Дона педра как вспышка гнева ослепила его... Стараясь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, он поинтересовался у лючи кто сделал ей такой подарок. Та, не желая его огорчать, ответила, что лалита Она не видела смысла в том, чтобы повторять имя Дона Педро, как и в том, чтобы напоминать Хубила, что сегодня ее день рождения, а он пока не только ничего не подарил ей, но даже не поздравил. У это действительно вылетело из головы, что, в общем-то, и неудивительно после трагедии, пережитой им накануне. Впрочем, даже если бы бессонная ночь и чувство вины не затмили его память, все, что он мог бы себе позволить, это купить Лючи цветы, но никак не подарить что-то ценное. Он и в лучшие-то времена не был сторонником таких проявлений чувств, в отличие от Лючи и Дона Педро. Привыкшая с детства к дорогим подаркам на дни рождения, она не могла не быть признательной своему начальнику, сумевшему перехитрить ее и преподнести подарок, который она, не зная того, сама себе выбрала. Для Хубила же это служило неопровержимым доказательством того, что Дон Педро снова подбирается к его жене. Но это было бы еще полбеды. Самое страшное заключалось в том, что на этот раз Люча, похоже, была готова принять его знаки внимания. Иначе зачем ей было скрывать от мужа, что начальник по работе преподнес ей подарок на день рождения? Ему и в голову не пришло, что радость, написанная на лице Лючи, относилась не столько к полученному презенту, сколько к тому, что Хубила зашел к ней.